Возвращаясь из Рима, я остановился в Фарли. Я виделся с герцогом Дорбано. Его влияние на короля положительно неограничено. Он владеет его умом окончательно, так что необходимо иметь дело с ним. Что же? Герцог хорошо сознает свою силу. Он ага. может обеспечить нам совершенно легальное положение, покровительство государства во владениях короля, исключительные ага. права на народное образование. Ага. С такой помощью нам достаточно двух-трех лет, чтобы настолько утвердиться в этой стране, что, пожалуй, и самому герцогу Дорбано придется прибегать нашей помощи. Самому герцогу Дурбано? Но пока этого нет. Пока он неограниченный властелин. Он и пользуется своими правами, ставя свои условия взамен своих услуг. Какие же условия? Какие условия? Пять миллионов наличными деньгами и ежегодную пенсию. Сто тысяч Но это много И это мало, в то же время, если принять в соображение Что раз мы укрепимся в стране Мы очень скоро вернем свои деньги Ах. Ведь это всего лишь восьмая часть того Что может нам дать дело с медалями Если мы доведем его благополучно до конца Да, около 40 миллионов Да И потом, ведь эти пять миллионов, требуемые герцогом Дорбанов, в сущности, только аванс Аванс? Мы его очень скоро вернем обратно И еще на нем заработаем добровольными приношениями в силу того влияния, какое мы приобретем на воспитание детей Оно даст нам в руки всю семью и мало-помалу полное доверие правящих лиц И они еще колеблются И еще есть правительства, которые нас изгоняют из своих владений Слепцы Фредерик, быть может они и понимают, что вы хотите сказать Но все-таки это весело Вот mm -hmm. чего стоит одна ваша фраза Когда нам удастся уверить народ Что его, нищета есть непреложный вечный закон судьбы Что всякая его мечта облучшения и Ну, значит, они вдвойне слепцы Значит, они не видят, что слепая пассивная вера, которой мы требуем от народа, является в наших руках прекрасной уздой для того, чтобы управлять им и унижать его же. Между тем, как от сильных мира сего мы требуем только соблюдения внешних обрядов для одного приличия — Что могло бы даже придать остроты их наслаждениям, если бы они хоть развратничать-то умели с толком? не в этом дело, Фредерик. Как вы говорите, близок великий день. Да. Конечно, с сорока миллионами, которые может получить Орден при благополучном исходе дела о медалях, можно многое предпринять. В наше время, когда все продается и покупается, это будет рычаг такой силы в руках Ордена, что нельзя исчислить всего, что будет с его помощью достигнуто. Возможно, возможно. Но, кроме того, нечего скрывать. Реакция продолжается. А пример Франции — это все. В Австрии а... Голландии мы еле держимся. Средства Ордена уменьшаются с каждым днем. Наступает кризис. Но его можно оттянуть Так что благодаря этой громадной помощи, благодаря медалям Мы не только будем в состоянии успешно бороться Но и прочно утвердимся при содействии герцога Дорбано Из этого центра лучи нашего блеска раскинутся во все стороны Второе солнце засияет на небосводе да